Глава 13. Алексей. Маша манит меня к себе и бесит. Странная смесь из эйфории и раздражения, влечения и опасения приближаться. Колючая, острый на язык, но в то же время такая уязвимая. Именно эту уязвимость я увидел вчера, когда Зоя рассказала коки показалась смешную историю. Шокированный появлением в качестве охотника на соболя, весь полёт просто молчал, переваривая её присутствие. Не на час или два, на сутки или больше. Не сбежит, заткнув мне рот, не скроется за дверью дома, отгородившись от очередного извинения. Блуждала взглядом, избегая прямого контакта, из чего понял, что не знала о моём присутствии. Горохов поставил нас в одинаковое положение, не повести в каком составе мы окажемся в тайге. Неожиданно от самого себя разозлился, когда в глазах Муреева заметил интерес. Хренов коллекционер. Он просто не может пропустить такую девушку, как Маша. Женю умеет завлекать женщин, применяя вполне известные способы и всегда получая желаемое. Но сама блондинка сорвалась на него. когда заметила, что он опрометчиво не взял ружьё, видимо, полагаясь на случай или же думая, что по тайге ему бродить не придётся. И Серёга ещё не всё так просто, как он рассказывал. И метелина до сих пор вызывает в нём определённые чувства. Не думал, что я так ревностно отнесусь к простому жесту, но мне Маша такого не позволяла. Да что там, приблизиться не позволяла. Интересно, Алёна в курсе, в компании кого муж отправился в тайгу. Был удивлён, когда оставила Муреева и Горохова на заимке, взяв меня с собой. Был уверен, я последний в списке, с кем она пожелает остаться наедине. И тут промах и полнейшее непонимание. Симпатии ко мне Марея не выражала, ни единого намёка подобно Зое, никаких томных взглядов и улыбочек. Но этим и привлекает недоступностью. осознаю это в тот момент, когда Маша рассказывает историю о неудавшемся замужестве и вероятности стать женой Горохова. Словно ушатам ледяной воды окатывает, и я, не сдержавшись, открыто радуюсь. И вот чему? Тому, что впервые после расставания с Соней меня настолько привлекла девушка, что готов терпеть все обвинения и выпады в свой адрес, проглатывая не всегда приятные высказывания. или же тому, что внутри что-то лениво зашевелилось, и каждая наша встреча отзывается во мне радостью и нежеланием расставаться. Но есть же них, Зоя говорила вчера, уверенно, чётко, а Елича словом не обмолвился. Интересно, что это всё доходит до меня в момент нашего пребывания в тайге, когда Маша мастерски расставляет капканы. Плюсом к прозрению служит осознание собственной ущербности. Я лишь наблюдатель за работой профессионала. Смогу ли я среагировать в случае угрозы и нападения зверя? Вряд ли. А вот Маша сможет. Прикроет не только себя, но и меня, поставив мне ловкое положение и принизив в собственных глазах. Важно ли это для неё? Беру капкан и подаю девушке взамен, получая недовольный взгляд. Отложив в сторону, этот уже не используем. Бросает через плечо. двигаюсь к соням. Почему? Потому что селки вывариваются в специальном составе и натираются животным жиром, чтобы не было запаха человека. У сохбаля прекрасное обоняние и слух, но слабое зрение. Именно поэтому он может не увидеть ловушку, но почувствует запах. Ясно. Вновь разочарование. И зачем с собой взяла, чтобы я понял, насколько беспомощен? Хотя это не промашу. Не станет тешить самолюбие, отыгрываясь на других. Принеси мешок, только не вытаскивай капканы, я сама. Молча исполняю приказы, которые сыплются один за одним. Приношу, подаю, вновь иду, заметаю следы, еду дальше за блондинкой, но всё же не сдерживаюсь. Тебе нравится мной командовать? Должна же быть причина, по которой я оказался ее напарником в этом нелёгком деле. только потому, что ты отлично выполняешь приказы. Без злости и пренебрежения, она лишь констатирует факт. А я вновь не спорю, осматривая ружьё на плече девушки. Как ты находишь их следы? Подхожу сзади, наклоняясь над ней и рассматривая снег, на котором ровным счётом ничего нет. Видишь отпечатки? Тычит пальцем в две едва заметные выемки на снегу. Это лапы ты четыре, а ямки две. Соболь задние ставит на передний след, поэтому тебе кажется, что их всего две. Вот сваленное дерево, а вот отметки. Здесь ставим капкан под снегом, чтобы спрыгнув с дерева зверёк попал прямиком в него. Маша поднимает небольшую пластину снега с отпечатками зверя, вкладывает капкан и возвращает на место. Никогда бы не заметил, поэтому она ставит палочку. Я уже видел, как она сделала то же самое часом раньше. Потайком, по принципу устанавливает ещё три, а затем отходит, убирая свои следы. Знаешь, сколько слушал Ефрема Ильича, он всегда делал акцент на твоей нелюбви охотиться на пушных зверей. Почему сейчас согласилась? Маша замирает, съёживается, имнётся в растерянности, но затем берёт себя в руки. У меня на то свои причины. Вряд ли когда-нибудь ещё соглашусь. Интересно. Неужели остались чувства к Серёге? И она пошла на уступки, желая провести с ним время, или же причина в другом? С каждым новым ответом ореол загадочности окутывает эту девушку плотнее, скрывая от меня настоящую Машу. Не скажешь? Не твоё дело, зло бросает, направляясь к снегоходам. И вообще, вдруг останавливается. Спрашиваешь, интересуешься, выясняешь, А сам ничего о себе не рассказываешь. Нечестно, Алексей. Кроме имени и наличия сестры в Магадане, никто ничего не знает, даже дед. И правда. И Ефрему и лечу известно столько же, сколько и остальным. Да и не спрашивал он особо. Сразу проникся ко мне симпатией. А может, ты беглый преступник? Ошарашивает предположение. Или должен опасным людям, и скрываешься подальше от столицы? Да, именно так. Улыбаюсь. поддерживаю вариант Маши. Раз в год на месяц, а после никому не должен и закон не нарушаю. Нет, Маша, всё намного прозаичнее. Я так провожу отпуск. Странно. Опешившая девушка окидывает меня пристальным взглядом. Зимой люди стремятся к солнцу, теплу, морю, горячему песку и лёгкому бризу, а ты в мороз и снег. Слава жени, один в один. Он тоже не понимает, как из холода можно хотеть ещё большего холода. Но я стремлюсь к тишине, отсутствию большого количества транспорта и людей. Ты была на море? Никогда, произносит разочарованно Маша, опустив глаза. Но всегда мечтала. Что? Джинних не вывез на море? Кто? Глаза блондинки округляются, а затем она закусывает губу, словно слова рвутся наружу, а она и двоих сдерживает. Нет. Я бы исполнил мечту той, что не безразлична. Или вы не настолько близки. Какого чёрта меня несёт? Сам себе приказываю заткнуться и не провоцировать Машу, с которой у нас только стал налаживаться контакт. Но я хочу выяснить, насколько правдивы слова Зои. И почему тебя интересуют подробности моей личной жизни? Медленно приближается, перекидывая ружьё на другое плечо. Чёткий сигнал, что я перешёл черту. А может, начнём с тебя? Основное. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, образование, семейное положение, наличие детей, место работы, сведения о судимости. Ответь хоть на один вопрос, чтобы иметь право спрашивать меня. Павел. Что? Отец зовут Павел Георгиевич. Мама Ангелина Рудольфовна. 35 лет. Место регистрации Москва. Не женат. Детей нет. Не судим. Информативно. Ничего не скажешь. Краткость это прямо твоё. Ещё вопросы есть? Есть. И много. Тычит в меня пальцем. Даёт понять, что краткой информации не отделаюсь, если желаю получить больше от неё. Маша не из тех, кого можно заговорить и перевести беседу в другое русло. К этому разговору мы вернёмся. Но как бы честным, если желаешь сначала понять Нравишься ли женщине ты или твои деньги? А я хочу ей понравиться. Да и нет спорят во мне, и чаша весов опускается под тяжёлым да. Но есть препятствие в виде жениха, о котором знают все. Мало того, имеется характеристика, опять же со слов Зои. Должность, расчётный лист и анализ средств, подробное описание жилья в квадратных метрах. Стоимость ремонта и возможности проживания двоих взрослых и троих детей. Что ещё рассказать, чтобы тебе стало интересно, Маша? Чем тебя развлечь? Меня не нужно развлекать, мне не скучно. И если я сейчас здесь, с тобой один на один, значит, мне уже интересно. Расскажи мне, кто ты? Каким ты был в детстве? Дразнили ли тебя в школе и дрался ли ты или за понравившейся девочке? Куда ты идёшь, мужчина? И кого ведёшь за собой? Маша совсем близко, глаза в глаза, не стесняясь и не скрывая желания узнать прямые вопросы, которые выбивают почву из-под ног, потому что людям, как правило, плевать, какой по объёму ворох мыслей ты перекладываешь ежедневно в своей голове и что тебя гложет на протяжении долгого времени, отбирая покой и ровный пульс. Не успеваю сформулировать ответ, когда блондинка продолжает: "Что, непривычно? Сложно?" Ведь девочки обычно не задают таких вопросов, да? Безопаснее говорить о погоде и природе, томно вздыхать, сладко молчать, обсуждать аромат зёрен дорогого кофе, накручивать локон на палец с маникюром и отводить взгляд, смущаясь. Это всё работает, не спорю. Но зачем? Мне не интересно, сколько ты зарабатываешь и на каком этаже твоя квартира, и вообще твоя она или съёмная. Мне важно, чтобы человек не был с вулычу и не только по отношению ко мне, но и ко всем остальным. кем бы они ему ни приходились. Прямо. Что прямо? Ты спросила, куда я иду? Прямо. Что ж, разочарованно выдыхает. Не получится у нас разговора. Условия неподходящие. А какие нужны? Не унимается. Более комфортные, пожимаю плечами, мысленно представляя, какие бы условия устроили меня лично. На секунду Мысль взмывается вихрем, рисуя откровенные картинки исключительно горизонтальных вариаций нашего разговора, но я гоню их прочь, удивляя самого себя. Машу раньше меня притягивало, а когда посреди улицы оголила часть своего тела, показывая увечья, виновником которых стал я, так и вовсе позволила рассмотреть нечто большее, чем просто синяк. Чем здесь не устраивает. Раставляет руки и крутится на месте, подняв лицо к небу. Тишина, снег и тайга. Никто тебя не услышит. Мне не совсем подходящее место, чтобы делиться воспоминаниями и детскими переживаниями. А их, поверь, было много. И тебе на самом деле интересно, или же ты просто заполняешь тишину расспросами и видимостью беседы? Интересно, произносит уверенно. Все наши встречи заканчивались, мягко говоря, не очень позитивно. Честно скажу, ты больше раздражаешь меня, чем нравишься. Я подумала, если попробую узнать тебя, найти положительные качества, возможно, наше общение станет более ровным и спокойным. Дед сказал, что раньше ты заходил к нему почти каждый день. Сейчас не желаешь, вероятно, из-за меня. Если мы сможем не рычать друг на друга, вести человеческий диалог и найти точки соприкосновения, ты станешь желанным гостем в нашем доме. Вот так, значит, Маша раздражаю. Но я-то подумал. В общем, неважно, что подумаю. плюс Маша сказала прямо о чувствах, которые я в ней вызываю. Минус это не то, что хочет слышать мужчина, заинтересованный женщиной. Девушка удивляет и сбивает с ног словами, комментировать, которые я не готов. Всегда не готов. Внутри зажигается азарт, готовый сорваться с места и доказать Маше, что она может испытывать ко мне намного больше. Теперь я намерен вывернуться, но найти подход к голубоглазой охотнице. Есть жених. Нестенька подвинется. Аналогично, отвечает с опозданием. Что аналогично? Хлопает длинными ресницами, видимо, потеряв нить разговора. Ты раздражаешь меня не меньше. Ну вот, я была права. Нам противопоказано находиться вместе. Обречённо опускает плечи. Просто есть люди, которые изначально несовместимы. Вероятно, мы с тобой из этой категории. А может? Молчи. Шипит Маша и смотрит куда-то за меня. Она близко, но сейчас прижимается вплотную, фокусируя взгляд не на мне. Блондинка ниже меня, поэтому её глаза находятся как раз на уровне моего плеча. Ма, что? Заткнись, цыкнет сквозь зубы со стоном. Не шевелись. Даже не дыши. Расамаха. Меня окатывает ледяной волной. Страх усиливается, когда понимаешь, что не видишь животное, находясь к нему спиной. Сейчас Маша в наши глаза. Вспоминаю рассказы охотников о росомахе, и меня начинает подтряхивать. Самый отчаянный и безрассудный зверь тайги. В поединке всегда идёт до конца и плевать, что соперник может быть в разы больше. Варианта только два: либо она, либо её. Вспоминаю рекомендации На дерево не лезь, достанет. Не бежать, догонит. Не запугивать, нападёт. Никогда не встречался лично и не горел желанием. Ружьё шепчу и указываю взглядом на своё плечо. Я не то, что выстрелить, даже вскинуть не успею, шепчет Маша, едва шевеля губами. Расстояние 8 м для неё три прыжка. Давай развернёмся. Я обойду тебя и получу возможность выстрела. Нет. вцепившись в куртку девушки прижимаю мне и самому страшно но в эту секунду за неё страшнее если зверь нападёт то на меня а Маша успеет убежать за спиной раздаётся протяжное шипение а следом рык агрессивное где-то поблизости детёныши Маша медленно ведёт головой осматривая пространство не вижу что делаем идём произносит Маша У неё слабая среня, длиннёй мы пятно чего-то неизвестного, поэтому рычит. Синхронно по моей команде. Я делаю шаг назад левой ногой, ты вперёд правой. Понял? Киваю, чтобы лишний раз не говорить. Шаг. Перед вами не путаю ноги, но двигаюсь верно. Шаг. Шаг. Шаг. Уйди. Съедет Маша, и я понимаю, что слова брошены к животному. Ещё шаг. Стой. Не вижу, что происходит за моей спиной, отчего пульс лупит в виски, заглушая все звуки. Мои пальцы по-прежнему сжимают куртку девушки, кажется, вот-вот порву ткань. Сколько до снегоходов? Метров 100, может, 90. Навскидку определяю расстояние. Шаг. Шаг. Шаг. Чеканит, а я, словно робот, поднимаю ноги. лишь бы отойти как можно дальше. Затем разворачивается и даёт команду. Пошёл. Понимая, что нужно ускориться, и тороплюсь, не оборачиваясь, преодолеваем расстояние за считанные минуты, оказавшись на приличном удалении от хищника. Запыхавшиеся и испуганные, падаем на снег, чтобы прийти в себя. Никогда не видел её вживую. И лучше не видеть. Зло бросает Маша. Единственный раз в жизни наблюдала столкновение росомахи и медведя. Она победила. Округляю глаза, примерно представляя размеры косолапого. И не смотри так, и такое бывает. У неё челюсти мощнее, чем у волка, так что человек не конкурент. Решит напасть ни единого шанса у тебя не будет. Маша поднимается и начинает перекладывать капканы в волокушах. Замечаю, что её руки трясутся. И она всеми силами пытается унять дрожь и сделать это так, чтобы я не заметил. Испугалась не меньше, но собралась и увела нас от хищника. Признаюсь сам себе, вряд ли бы сообразил, что делать. Поднимаюсь и разворачиваю её, чтобы прижать девушку и обвить руками. Делает попытку вырваться, но затихает и обнимает в ответ. Стоим так долго, обнявшись, молча. Осознаю, что в таком положении готов провести вечность, лишь бы ощущать её частое дыхание. Эта девушка тоже бывает слабой, и сейчас я получил право увидеть её настоящей.